в конце концов вы могли бы перебелить всё заново, а не совать мне эти подтирки. На свою беду конечников, исходя из шанхайского опыта, дал обширное интервью для столичных газет, в котором повторил многое из того, что было изложено на японском пипифаксе. Дело о строптивости и яромонаха из высших инстанций было перенесено в благоуханные чертоги Святейшего Синода, где решили смирить гордыню крейсерского папа сеночными бдениями и едою на постном маслице. После очень долгого пути Алексей Конечников проснулся в санях, когда шумно вздохнули лошади, покрытые морозным и ним. Со скрипом отворились промерзлые врата святой обители, И Конечников узнал, спас и якутский монастырь, откуда и начиналась его дорога в громадный мир, полный всяких чудес. Он был возвращен туда, откуда и вышел. Я не знаю конца жизни этого талантливого сына якутского народа. Может, и смирился, а может, и бежал. Только вот вопрос, куда бежать? И далеко ли убежишь? Убежать можно далеко, даже очень далеко. Но сначала кончились огурцы, до которых Шаламов оказался большим охотником. Потом до костей о окорока, уже припахивающие, и тем, чем надо. В конце першества беглецы долго и скучно сосали японские конфетки. Субтильному-то еще ничего, а вот... Как-то громили Шаламову. «Воровать все равно не пойдешь», — говорил он. «Это в России народ сознательный. По шее надают и простят. А здесь, в чужой стране, да у чужих людей воровать негоже». По вечерам от комаров не было спасения. Уютно посвечивали вдали окошки деревень. На станциях перекликались маневровые поезда. Спешили к морю курьерские. Куда-то ехали люди, у каждого свои дела. Но... В самых неожиданных местах вдруг обнаруживались казармы. Усердно маршировали солдаты. Японская земля была всюду тщательно ухожена. Сады утопали в изобилии фруктов. Мучительно преодолевали бескрайние рисовые поля с их слякотью, где вода стояла до колен, а из воды торчали пучки риса. Человек посреди такого поля виден издалека. И это было опасно, потому беглецы переходили поля ночами. «Скоро ли море?» — все чаще спрашивал Шаламов. «Если Сикоку остров, все равно выйдем только к морю. Ночью присмотрим шхуну, пока рыбаки спят, и уйдем подальше, чтобы этой Японии глаза мои больше не видели». «Хорошо, что мы в сандалиях», — сказал Шаламов. Следы после нас, как японские, иначе бы сразу выследили. Шли гористым склоном, поросшим сосновым лесом. Вдруг прямо перед ними появился старик-японец с вязанкой сучьев за спиной. При виде русских он не выразил никакого удивления. Спокойно повернулся и пошел дальше. «Донесет, Хрыч, старый», — сказал Панафидин. «Так не давить же нам его», — отвечал Шаламов. Скоро они увидели, как из окрестных деревень избегаются люди с маленькими флажками. Беглецы свернули в сторону, но с этого момента им казалось, что за ними постоянно следят чьи-то глаза, много глаз. Измученные голодом, облепленные грязью рисовых полей, они заметались между деревень, рощиц, кладбищ, казарм, тропинок. Облава была самая настоящая. Первые дни их преследовали десятки японцев. Завтра их были уже сотни, и, наконец, многие тысячи окрестных жителей окружали беглецов. Тихо и безголосо, но удивительно организованно. Панафидин устало опустился на землю. «Не могу больше. Сядь и ты, Коля, не торчи тут». Сели, прижавшись один к другому потными спинами. Из кустов вдруг выскочил полицейский в синем мундире и белых штанах, заправленных в сапоги. Обернулись...